Глава 18. Я ойкнула, отскакивая в сторону и наступая на ногу Сэму. «Софи!» «Привет!» – неуверенно пробормотала я парню напротив и перевела свое внимание на друга. «Прости, Сэм, я как обычно». Он кивнул и махнул рукой. «Вы знакомы?» А это уже любопытная Н. «Ага», – бросила я, быстро придумывая пути отхода. «Это Нейт и нам пора». Я потянула парня за собой, устремляясь в противоположную сторону от остановки. Оглянулась на ребят с извиняющейся улыбкой и наткнулась на их растерянные лица. «Увидимся!» – прокричала я им, ускоряя шаг. Через минуту на это остановился. «Софи, погоди! Что ты тут делаешь? Шпионишь за мной?» «Ты обещала вернуться сразу после занятий, но прошло уже больше часа. Я решил, что ты в опасности». Я выдохнула. «Черт! Я и правда договорилась с ним об этом». «Точно! Так вышло!» «Я хотела пообщаться с друзьями. Надо было предупредить. Ты тоже мог позвонить и написать СМС?» «Мог», — ответил он и протянул мне мой телефон. Я оставила его дома и даже не заметила. «Пойдем, я припарковался недалеко отсюда. Теперь уже я шла за Нейтом. Он переживал за меня, а я набросилась на него с обвинениями. Боюсь ввязывать друзей в свои проблемы с хранителями, но сама же подставляю их. Последовательность точно не моя черта. Я злилась на себя». Он это был черный седан, далеко не бюджетный, но я не особо разбиралась в машинах. Мы молча ехали в сторону моего дома. Совесть гложила. Хороший автомобиль, ляпнула я глупость. Да, краткий ответ. Злиться на меня? Когда есть крылья, колеса не нужны. Парень вопросительно на меня посмотрел. Ну, вчера мы вроде как летели. Научу тебя, если на тренировке не будешь опаздывать, ответил он после минутной паузы. Все-таки злиться. Прости. Тишина затянулась, я поёрзала в кресле. Снег островками покрывал кое-где проглядывающую жухлую уставшую траву, асфальт и ветки деревьев. Ещё несколько часов, и он останется только в воспоминаниях. Извечная судьба первого снега. Несколько светофоров остались позади, а я не решилась отвести взгляд от окна. Когда Нейт снова заговорил, голос его резко вернул меня из мыслей, заставляя вздохнуть. Тебя вырывали из привычного мира, растоптали все представления о реальности, не спросили, хочешь ты этого, готова ли. Ты не должна извиняться. Это я не сдержался и манипуляциями заставляю тебя думать, что ты провинилась в чем-то. Я не прав. Его слова изумили меня. Я растерялась и не нашла ответа. На меня накатили спокойствие и умиротворение. Нейд взял себя в руки и вновь включил свою способность. Она вилась вокруг, словно его собственный аромат. «Стало тепло и легко. Так странно. Мы встречаемся третий раз в жизни, но рядом с ним я чувствую себя комфортно. Даже правильно. Дело в силе». Дома нас встретила Тэс. Я занималась ей, пока предусмотрительный Нейт доставал из контейнеров ужин и разгревал его. Он сказал, что без еды к тренировкам приступать бессмысленно, так как силу надо аккумулировать. Я была полностью согласна и с аппетитом уплетала запеченного лосося с овощами. Парень готовил божественно». Я поделилась с ним своими успехами в использовании силы. Он подтвердил, я еще не избавилась от блока, который не позволяет мне читать менее знакомых людей. Это легко преодолеть. Пока я не приручила свою силу, необходимо действовать проще и понятнее для моего мозга. Если я хочу увидеть ауру человека, я представляю, что энергия, текущая во мне, скапливается в области глаз и помогает мне через этот орган достичь желаемого. Мы попробовали это на прохожих. Через окно я смотрела на идущих на улице людей, выполняя указания Нейта, и пыталась рассказать о чувствах и эмоциях человека, углубляясь, считывая ауру, определяя, добрые поступки ведут его по жизни или наоборот. Получилось только с двумя – мужчина и женщина. Оба оказались хорошими людьми, не нарушающими даже правила дорожного движения. Хранитель объяснил, что выискивать негатив сложнее, часто его маскируют и приправляют благими мотивами. Я тренировалась со следующим испытуемым, когда увидела соседку, подходящую к подъезду. Это была та самая женщина, которую я вчера оставила без помощи. Я выбежала к ней навстречу на площадку. «Здравствуйте! Как ваши дела? С вами все хорошо?» Соседку напугала мое рвение. «Добрый вечер! Чувствую себя замечательно. Я видела вас вчера, вы...» Я не успела договорить. «Ох, вы про это? Так странно!» Поздно вечером услышала вашу собаку, вышла сюда, а потом резко скакнуло давление, из-за чего я потеряла сознание. Она пожала мне руку и ласково улыбнулась. «Мне помог ваш молодой человек. Проводил в квартиру и проконтролировал, чтобы я приняла лекарства». Я молча уставилась на нее, видимо, шокированный взгляд подействовал на женщину, и она ретировалась, сославшись на дела. «Мой молодой человек? Наверное, что-то перепутала». Тяжелый груз упал с моих плеч, она жива и здорова, настроение подпрыгнуло выше максимального уровня. Меня переполняло вдохновение, и я готова была на новые свершения. Мне пора. А вот Нейт уже готов был уйти. Постой, почему мы только начали? Я иду контролировать ловушки. Отлично, я с тобой. Я потянулась за шарфом и натягивала правый ботинок. Нет, ты остаешься дома, тренироваться на прохожих. Как только научишься управлять силой, тогда патрулировать сможем вместе. Но я бы могла научиться в процессе и помочь тебе. Софи, если случится опасная ситуация, может пострадать невинный человек. Можешь пострадать ты. Его тон не подразумевал возражений. Мне будет легче думать, что ты в безопасности дома. Я скрыл тебя от темных, а Бернард не проникнет ни сюда, ни в твои сны. Убирая шарф на полку, я недоумевала. Вчера он легко взял меня с собой к ловушке, сейчас решил отстранить меня от них. Что изменилось? Вернусь за машиной под утро. Проверю защиту. Завтра продолжим обучение. Отдыхай. Нейт выходил за дверь. «До завтра», – тихо проговорила я грустным голосом, прикрывая дверь. Он задержал свою руку в проеме и коснулся запястья. Маленькие разряды тока побежали по всему телу, укутывая меня новым ощущением. «Чувствуй силу». Теплая улыбка скрылась за закрывшейся дверью. Мы остались проживать этот вечер с тес и легкой энергией, пляшущей по моей коже. Я пропустила утро субботы. Проснувшись в 11 часов, я не могла поверить, что спала столько времени. Кажется, организм решил наверстать упущенное за последние месяцы. Кошмары отступили, ведь Бернарда рядом не было, по крайней мере, я на это очень надеялась. Машина Нейта пропала со стоянки у дома. Набрала его номер, но сбросила. Ему сон тоже не помешает. Следующие полчаса я проболтала с мамой. У меня был миллион новых впечатлений, но ни одним я не могла поделиться с ней. Выходные так и пролетели. Спокойная обстановка, отдых и проверка моих сил. Наид помогал тренироваться на прохожих, а вечерами учил контролировать сны и скрываться от хранителей. Представь мощную кирпичную стену, прочный купол или непроглядный туман и спрячь в них свое сознание, свои мысли, себя – Я воображала, что забираюсь в огромный сундук, где меня никто не сможет найти. Когда-то в детстве в чердаке дома стоял такой, для двухлетней меня он был гигантским и определенно внушал уверенность, что я выиграю в прятки. Как узнать, что это работает? Нейт, стоя напротив, сканировал меня взглядом. Тесс клубочком спала на своей подстилке. Из-за главенствующей тишины можно было различить обычные домашние звуки, вроде гула холодильника или далекого журчания воды в соседской ванне. Загадай любое число или цвет. Его голос отразился у меня в голове, а губы совсем не шевелились. Фокусы, значит. Восемь. Зеленый. Выбор сделан. Я постаралась быстро избавиться от них и не думать. Заглянула в глаза парня и представила стену, через которую он не сможет пробиться. Долго, Софи, и еще ты слишком громко думаешь об этом. Ты так и не сказал, что я загадала. Он широко улыбнулся. Зеленая восьмерка всплыла сразу же, когда я попросил загадать. Я сдержалась и не закатила глаза. Давай облегчим задачу. Закройся от меня, как пробовала раньше. Заглуши силу и подумай о чем угодно. Неважно, предмет, цвет, число. Попыталась сначала. Сундук, прочные стенки, крепкий замок, темный угол. Запру в него... Закрой глаза, так удобнее представлять. Нейт подошел чуть ближе и благодаря своему росту нависал надо мной. Я последовала совету. Вернулась к мыслям и почувствовала легкий толчок силы. Парень слегка коснулся моего запястья, вызывая мои способности наружу. Теперь я по-настоящему ощущала ее, как она бежала внутри меня, вокруг по коже и под кожей. Я дышала ей. Сундук ярко светился. Откинув другие варианты, на ум пришла мысль о пионах, и я очень быстро бросила цветы внутрь и наглухо закрыла крышкой. Я ощущала надежность своего барьера. Открыть сундук могла только я. Открыла один глаз, проверяя обстановку и, подглядывая за Нейтом, затем второй. Он все так же стоял рядом. Веки приоткрыты, ресницы бросают тень на мягкие сколы. Прядь, выбившаяся из искусственно-беспорядочной прически, падала на лоб. Подбородок был чуть приподнят, парень был расслабленным. Губы задвигались, растягивая улыбку и выдавая ямочки на щеках. Кори глаза снова смотрели в мои. «Я вижу ящик, точнее сундук». «Ты его загадала?» «Нет, кое-что внутри». Мы продолжили сражаться взглядами. Я чувствовала, как его сила аккуратно пробирается ко мне и препятствовала ей. Он увеличивал напор, но я была готова защищаться. Ощущение силы будоражило, кружило голову. Было приятно использовать ее и в то же время естественно, как если бы я просто взяла что-нибудь в руку или сделала шаг. «Получилось?» – спросила я. «Да, ты смогла скрыть мысли». Он вернулся на прежнее место в паре метрах от меня. Я радовалась тому, что смогла выполнить задание. Попробуем еще что-нибудь до того, как уйдешь. За окном стемнело, значит, скоро Нейт отправится на работу, в больницу или следить за ловушками. Я не уточняла. Можно начать с простого, чтобы сильно не тратить силы. Например, он посмотрел наверх, и лампа озарила светом комнату. Это темные гасят, а светлые зажигают. Лампа не обязательно, проговорил Нейт, в его руке вспыхнул сияющий шар. В самом начале она гораздо понятнее, как источник света. Темным сложно накапливать и использовать силу, когда вокруг так ярко и светло. Тьма – противоположность. Но не обманывайся насчет нашего знакомого, он слишком опасен в любое время суток. Шар растворился, когда он сжал кулак. Я подошла к выключателю, мне нужно было проверить. Я включила его, ничего не изменилось, а выключила свет погас. Попробуй сама, твоя сила словно электричество может зажечь эту лампочку, заставь ее загореться. Силы мысли не хватало, надеюсь, когда-нибудь у меня получится делать это так же, играючи, как Нейт. Я сосредоточилась на ощущениях, постаралась оседлать волну энергии, струящейся во мне, и направить вверх к лампочке. Если бы я могла ее коснуться рукой, возможно, она зажглась бы, но сейчас, вдали от цели, у меня не получалось. Еще несколько попыток, наверняка прошло уже больше получаса. Лампочка не загоралась. Я попробовала высвободить силу. Она вырвалась из меня, подкосив ноги, но стена сзади помогла устоять. Все окружающее пространство наполнилось ей, но вернуться обратно она не желала. Я отпустила и упустила ее. Парень в другой стороне комнаты прокашлялся. «Софи, ты в порядке?» В голосе слышались панические нотки. «Да», — ответила я, хотя головокружение не проходило, пришлось осесть на пол. «Что ты только что сделала?» Эм, на секунду задумалась, понимая, что хранитель тоже ощутил этот выплеск силы и то, что его могли почувствовать другие. «Я себя рассекретила. Успокойся, все хорошо. Он вел себя странно. Могу я подойти?» «Конечно. Что случилось?» Парень не ответил. Подошел, наклонился ближе, взял мою руку и целую минуту молчал, проверяя. Окно уже перестало поставлять освещение в мою комнату, и черты лица это были еле различимы. Все-таки я видела, что он взволнован. Не пугайся от того, что я скажу. Ты словно оглушила эту комнату силой. Похоже, именно так у тебя получается взрывать ловушки. А ты не можешь их так разрушить? Нет. Парень снова прочистил горло. Я тебе навредила? Я успел закрыться от волны, больше ее части. Что-то еще есть во мне? Сила, не чувствую ее. Кажется, я перестала чувствовать и свои конечности, оставались только покалывания в руке, которую держал Нейт. Притяни ее обратно, я помогу. Он взял мою ладонь покрепче, я ощутила, как она впитывается в меня, снова забирается под кожу, готовая циркулировать по телу. Постарайся так больше не делать. Я не подумала, что это может быть опасно для других. Прежде всего, это опасно для тебя. Суть и жизнь хранителя заключена в силе. Как только она покидает тело полностью, я умру продолжила я. Сейчас все обошлось. Сила Бернарда, темная часть, оставалась в тебе. Ясно. Эксперименты с лампочками пока закончим. Кнопка выключателя зажгла свет в комнате, Тесс лениво потянулась, хранитель отпустил меня. Слабость ушла, я в норме. Примем другой подход. На его лицо вернулась улыбка. Мы отправились пить чай на кухне, каждый был в своих мыслях. Мне было интересно. Если бы я не вернула силу, может, у меня получилось бы жить обычной жизнью? Но тремя секундами позже я поняла, что нужно прекратить думать об этом. Пути назад нет. Меня каким-то образом затянуло в этот водоворот. Выплыть уже не удастся, значит, доверюсь течению. Сила Бернарда во мне. Когда он успел поделиться ей? Его ловушки. Я забрала ее, когда разрушила их? Я спросила у Нейта, его ответ был неоднозначным. «Скорее всего. Ты сможешь скрыть себя сама сегодня». Ты уверен? Я была крайне удивлена. Абсолютно. Парень собирался к ловушкам, из-за моей неосторожности темные могли активизироваться. Сундуком получилось отлично, и это будет хорошей проверкой. Я буду поблизости в любом случае. Но ведь во сне я не контролирую себя. Спрячь себя до него, и все получится. Он снова легонько коснулся запястья, помогая пробудить во мне силу, а пионы твои любимые цветы. Что? Я ошарашенно глядела на него. Смех Нейта залил прихожую. Приятный звук. «Ты подрываешь веру в мои способности. Я правда сначала не смог узнать, что ты загадала. Выброс силы отвлек тебя, и ты уже не контролировала сундук». Я вытолкнула его за порог квартиры и захлопнула дверь, обещая себе, что больше никто не прочитает мои мысли.